Глава одиннадцатая. Она же последняя. Исцеление. Я хотел бы, чтобы вы знали, что когда мы обсуждаем войну, на самом деле мы обсуждаем мир. Джордж Уокер Буш. 43-й президент США. Андрей Гумилёв наблюдал, как жители Солт-Лейк-Сити разгружают контейнер, только что опущенный вертолётом на площадку. Рядом с ним Индро Юлевич Вессенберг деловито протирал клетчатым платочком очки. В Солт-Лейк-Сити всё помаленьку налаживалось. После того, как Макриди погиб, а силы атакующих захлебнулись на окраинах города, вялотекущая война длилась всего пару дней, после чего стороны задумались, а что, собственно, они делят. и пришли к примирению. Город на переговорах представлял полковник Донован, оказавшийся вполне толковым политиком и гражданским руководителем, а помогал ему Андрей Гумилев. Потом было много важных событий. Выход на связь с Твин Фоллс, где их давно считали погибшими, прямая линия с генеральным секретарем ООН, переброска в Солт-Лейк-Сити мобильных лабораторий со штатом сотрудников во главе с синцовым разработка опытных образцов вакцины. Работали без перерывов и выходных. Тем более, что с юга из Мексики поступали тревожные вести о новых очагах эпидемии. Вирус Армагеддона каким-то невероятным образом проник сквозь заградительные барьеры ООН и теперь свирепствовал в труднодоступных районах Центральной Америки. И Сенцов, и Тарасов практически не спали, проводя все свое время в лабораториях. Мастер не подвел. обеспечил все необходимое для работы. Что же касается Нестора, то для Гумилева он по-прежнему оставался загадкой. С одной стороны, он до сих пор не доверял ему до конца, с другой – не мог не оценить его таланты и ту самоотверженность, с которой Тарасов лечил людей. У него получалось. Гумилев, правда, подозревал, что обязан своими успехами Нестор главным образом предмету, но это была штучная работа, требующая к тому же постоянного напряжения всех сил. Тела погибших в тоннеле переправили в Россию, за исключением доктора Штеллера, которого похоронили здесь, на городском кладбище. Кстати, выяснилось, что сумасшедший ученый, перед тем, как покинуть базу Неллис, все-таки запустил механизм самоуничтожения. По крайней мере, специальная поисковая группа на вертолетах обнаружила на месте базы сплошные руины и просевшие вглубь воронки. Одна из них стала могилой для отважного Санища. Станция подземной железной дороги была уничтожена вместе с другими объектами. Тоннели, в которых обитали монстры, зачищать пока не стали, благо они выбраться не пытались. Но в будущем с ними следовало разобраться, и Гумилев не хотел бы, чтобы образцы боевых тварей попали в плохие руки. Мастера собирались судить, но чем закончится суд – и когда он вообще состоится, было неясно. Огромное количество адвокатов трудилось, пытаясь доказать, что бывший сенатор руководствовался исключительно благими намерениями. А преступления совершали его подчиненные, о чем он чаще всего не ведал. К тому же сейчас мастер выступал в качестве одного из главных спонсоров разработки долгожданной вакцины, что серьезно усиливало его позиции. Медаре улетела в Токио, как только прошла все разрешительные процедуры и обследования. Насколько знал Гумелёв, она решила заняться созданием компьютерной игры по мотивам их приключений на закрытой территории. Андрей искренне надеялся, что он как персонаж в игре присутствовать не будет. "Хай, босс!" послышался жизнерадостный голос. Из переулка к Гумилёву спешил Джей Ти с запотевшей бутылкой пива в руке. С ним были молодая симпатичная негритянка и пройдошистого вида чернокожий мальчишка в футболке, размера на три больше, чем следовало, с изображением самого Джей Ти на груди. «Хай!» — повторил Джей, подходя и хлопая Гумилёву по плечу. «Это моя жена, мини Мы с ней расстались еще во времена штурма Уотерхолла. Помните, я рассказывал? И прикиньте...» Она прибилась в Солт-Лейк и все это время находилась здесь. А это мистер Гумилев, самый толковый русский после Расти. «Очень приятно, мисс». Гумилев поцеловал руку мини та смущенно захихикала. «А это Шемонт», — представил Джей мальчишку. «Он типа как наш сын теперь. Такое дело, мать погибла во время войны, а мы с ним подружились, когда я удирал от мастера. Он мне шибко помог». «Нашел оружие, лодку с мотором. Правда, за лодку я до сих пор торчу бабке старине Брюсу, у которого Шемонд ее упер. Поздоровайся с мистером, Шемонд!» «Здорово, чувак!» — солидно сказал Шемонд, протягивая ладошку. Гумилев, смеясь, пожал ее. «Чем собираешься заняться, Джей?» — спросил Гумилев. «Открываю клуб!» — расплылся в улыбке негр. «Довольно, я уже побегал за последнее время с пистолетами и гранатами, разнова взяться за микрофон. Заходите, босс, послушайте, как я тряхну стариной». «Джей самый крутой», — встрял пацан, — «после фифти цента». «Но-но», — обиделся рэпер, — «вот я позову сюда фифти, и мы с ним устроим дуэль. Сам посмотришь, кто крутой, а кто нет». «Забьемся на двадцать баксов», — обрадовался Шеменд. Нестор медленно брел по саду клиники, направляясь к своему излюбленному месту – каменной скамье у маленького фонтана, укрытой зарослями бугенвиллеей. Перед глазами у него плавали черные и красные круги. Скоробей, возвращавший здоровье даже безнадежно больным людям, отнимал у своего хозяина слишком много сил. «Когда-нибудь он убьет меня», – подумал Нестор равнодушно. «Если только мне не удастся найти предмет, дарующий вечную жизнь». Проклятие чертовых мая оказалось слишком уж хитрым, и черный порошок несет смерть, и скоробей, который призван исцелять, в конечном итоге приводит к тому же финалу. Не того я хотел, когда задумал эту авантюру. Кто-то шагнул из кустов навстречу. Нестор настолько вымотался и отупел за последние несколько суток, что даже не успел испугаться. Перед ним стоял индеец. Невысокий, кряжистый, похоже на перекрученный узловатый корень. При взгляде на него Нестор сразу же вспомнил древний город в джунглях Юкатана и подземную гробницу, в которой они обнаружили кувшин с черным порошком. «Что тебе нужно?» – спросил он, отступая. Наткнулся на что-то спиной и обернулся. Сзади стоял еще один индеец, помоложе и посильнее с виду. С тоской Нестор подумал о том, что пистолет остался лежать в верхнем ящике письменного стола в кабинете. индеец не ответил. Его рука скользнула в карман широких камуфлированных штанов. Нестор почти не сомневался, что там спрятан нож. Но индеец не спешил вытаскивать руку. Его тонкие губы изогнулись в подобии жесткой усмешки. «Мы наблюдали за тобой», — сказал он на ломаном английском. «Семь, даже восемь дней». «Ты тот...» о котором говорил Балонок Те. «Ты человек, у которого много лиц. Превращаешься как настоящий колдун!» – одобрительно добавил тот, что стоял сзади. «Мы видели!» Нестор был ошеломлен. За последнюю неделю он действительно несколько раз прибегал к помощи бабочки, на несколько часов принимая облик молодого, полного сил мужчины. Такова была изобретенная им методика, позволявшая переносить нечеловеческие нагрузки. Но он готов был поклясться, что никто не видел его перевоплощений. И тут вдруг откуда ни возьмись, эти индейцы, да кто они такие? — Кто вы такие? — хрипло спросил он. — Мы — слуги Болонокте, — сказал кряжестый. — Меня звать Гватемалец, а его — Малыш. — Как тебя зовут, мы знаем. Несмотря на весь драматизм происходящего, Нестор не мог не улыбнуться. — И как же... «Ты целитель», — с уважением произнес гватемалец. «Болон Окте послал нас, чтобы мы помогли тебе остановить болезнь». «Ребята», — сказал Нестор, — «вы, кажется, что-то путаете. Этот ваш Болон Котте...» «Окте», — сурово поправил его малыш, — «великий губитель». «Ну ладно, Окте, он же вроде как бог смерти. Начертаж ему останавливать то, что должно уничтожить человечество». «Никто не может знать замыслов Бога!» Серьезно ответил гватемалец. «Мы не знаем, зачем ему это понадобилось, как не знаем того, зачем он, разговаривая с нами, принял облик прекрасной белой девушки. Но это не наше дело. Наше дело — передать тебе вот это». Он, наконец, вытащил руку из кармана и протянул Нестору. Тарасов пригляделся. На коричневой корявой ладони – лежал маленький серебристый диск. «Смотри», — сказал гватемалец, — «если не сумеешь сделать добро из зла, наш хозяин до тебя доберется». Ростислав Шибанов положил на прикроватный столик кистевые эспандеры. Тело понемногу восстанавливалось, хотя передвигался он по-прежнему с помощью костылей. Впрочем, врачи утверждали, что костыли — это ненадолго. В хоккей Шибанову, скорее всего, играть уже не придется, но во всем остальном у него практически не будет ограничений. Две пули, застрявшие в легком атике, тоже успешно извлекли, и теперь она шла на поправку. Доктор Джарвис пообещал на днях поместить их в одну палату, предупредив, чтобы не слишком шалили. «Еб, брат!» – в дверь бесцеремонно валился Джей Ти в сопровождении целого коллектива посетителей. мини Маленького Шема, Вессенберга и Гумилёва. «Извини, я не принёс тебе цветов. Напомни, какие ты больше любишь?» «Кактусы», — смеясь отозвался Ростислав. «Их поливать не нужно». «Фу!» — скривился Джей. «Неужели ты не насмотрелся на этих колючих ублюдков, пока мы шастали по пустыне?» Они ударились в воспоминания. Вернее, ударились Джей и Ростислав. А остальные преимущественно слушали, только Шемон то и дело вопил «Вот это да!» и «Джей, ты крут!» Наконец в палату заглянул доктор Джарвис и, дело нахмурясь, велел всем проваливать и не мешать человеку выздоравливать. К тому же к нему пришел еще один посетитель. «Давай, брат, скорее вылезай из этой ведь лечебницы!» Пожелал на прощание джейти Ти. Ростислав помахал всем рукой и попросил Гумилева «Останьтесь на секундочку!» Гумилёв дождался, пока дверь закроется. «Так чего ты хотел?» «Вот». Шибанов протянул раскрытую ладонь, на которой лежал Скорпион. «Возьми, пожалуйста». Андрей молчал. «Возьми», — повторил Шибанов. «Это твоё по праву». Гумилёв подставил ладонь. Скорпион мягко упал на неё. «Не знаю, что сказать». «Спасибо», — сказал он. «Не за что». Улыбнулся Ростислав, которому стало почему-то несказанно легко. В дверь настойчиво постучали. «Да, кто там еще?» – с наигранной строгостью крикнул Шибанов. Посетителем, как ни странно, оказался Нестор Тарасов. Его и посетителем-то в полном смысле этого слова трудно было назвать. Нестор лечил Ростислава своими хитрыми методами, после которых местные врачи только диву давались, такие повреждения позвоночника и такая быстрая регенерация». «У вас сегодня, я смотрю, весело», — сказал Нестор, входя и присаживаясь на пластиковый табурет. «Обхохочешься». «Можно мы с господином Шибановым...» Нестор посмотрел на Гумилева и жестом дал понять, что разговор будет тет-а-тет. -тет. «Не вопрос». Андрей подмигнул Шибанову и вышел из палаты. «Что случилось?» «Мы сделали ее». «Кого?» «Чего?» «Сделали вакцину». «Вакцину!» Почти выкрикнул Шибанов. «Тсс! Я пока не готов обсуждать это со всеми. Почему? Это все очень странно. То есть, даже при том, что все вообще странно и больше похоже на дурацкий фантастический фильм, и надо сказать, что я уже привык ко всем неожиданностям. Не тяни!» «Хочется надраться», неожиданно заявил Нестор. «Успеешь еще. Рассказывай, что случилось». «Мне передали диск. Какие-то... «Черти кто? Индейцы? Хрен знает. Маленький диск, вроде DVD, который можно топтать ногами, жечь в костре, бросить в электромясорубку, ему ничего не будет. Военные технологии? У индейцев? Ну, пусть так, допустим. Самое интересное, что читается он на самых простых устройствах. На плеере может читаться». «И что же там было на диске?» «Формула вакцины». Правда, мы с Сенцовым и сами уже подобрались к разгадке, но там была одна хитрая цепочка аминокислот. Впрочем, это не неинтересно. Главное, теперь у нас есть вакцина. И она работает. Нобелевка, считай в кармане. Нобелевка, ерунда, — отмахнулся Тарасов. Гораздо интереснее те перспективы, которые открываются перед нами. Перед нами? — нахмурился Шибанов. По-моему, наступило время, когда я могу серьезно обо всем поговорить. А до сих пор мы шутили. «Как ты думаешь, почему я доверил тебе свою тайну? Только тебе, а не кому-нибудь другому?» Шибанов пожал плечами. «Понятия не имею, если честно. У меня были основания довериться именно тебе. А у меня уже голова болит от загадок. Говори прямо. Как ты относишься к тому, чтобы стать странником?» «Я уже достаточно странствовал». все так же недоуменно сказал Шибанов. «Я не в этом смысле. Начну издалека. У тебя ведь есть предмет?» «Был», — покачал головой Ростислав. Нестор удивился, а потом хлопнул себя по коленям. «Ты отдал его Гумилеву?» «Только что», — подтвердил Ростислав, видящий смысла что-либо скрывать. Он прекрасно понимал, что врачебные таланты Тарасова связаны не только с его познаниями или скрытыми способностями, «А у тебя тоже есть предмет». «Эм...» -э — замялся Нестор. «Это очевидно». «И что это?» Вместо ответа Тарасов достал из кармана маленькую коробочку и продемонстрировал Ростиславу металлического скоробея. «Понятно», — кивнул Шибанов. «И как это связано с предложением стать неким странником? Хотя давай сразу на чистоту. Я не планирую заниматься чем-то, не посоветовавшись сатикой. Уверяю». «Атика всегда будет рядом», — сказал негр, глядя прямо в глаза Шибанову. «А теперь, если угодно, я объясню, кто же они такие, странники». Гумилев вышел из больничного садика и направился к маленькой кофейне. Будучи занят делами, он не выспался и следовало слегка взбодриться. Новость, которую только что ему по телефону сообщил Сенцов, стоила того, чтобы отметить ее бутылкой шампанского. Но Гумилев не привык пить в одиночку. Что ж, у него еще будет время заказать шампанское всей команде, разрабатывавшей вакцину. Нестор нашел такие решения. Ай да Тарасов, ай да сукин сын. Не зря все-таки Андрей послушал со своей интуицией и не шлепнул подозрительного ученого там, в подземельях, хотя несколько раз его так и подмывало это сделать. Получается, что вся миссия Андрея Гумилёва заключалась в том, чтобы обеспечить условия наибольшего благоприятствования для эффективной работы гения-одиночки. Нет, что-то здесь было не так. Андрей интуитивно чувствовал это. «Ничего», – подумал он, – «разберёмся и с этим. Вот высплюсь как следует и обязательно выясню, кто же такой на самом деле не Нестор Тарасов». из припаркованного через дорогу маленького «Фольксвагена-жучка» за Гумилёвым следили. «Тебе приходит в голову то же, что и мне, малыш?» спросил гватемалец вполголоса как будто человек за столиком мог его услышать. «Неужели это тоже он?» прошептал его товарищ и ученик. Махуку так сильно изменился за последние месяцы. Долгое путешествие на север, за защитный периметр, закалило молодого провинциального колдуна из Чиапаса сделала его немногословным и суровым мужчиной. Но сейчас он был ошеломлен так, что на несколько мгновений превратился в прежнего наивного малыша. «Сходство большое», — задумчиво проговорил гватемалец. «Жаль только отсюда не разглядеть, какого цвета у него глаза». «Я схожу, посмотрю», — вызвался Маху Кутах. «Заодно куплю нам по гамбургеру». Гватемалец наблюдал, как малыш идет к кофейне. «Хорошо идет», — подумал он. Даже не смотрит в сторону человека в дорогом костюме, делающего заказ официантке. Так, подходит к стойке, расплачивается, берет гамбургеры, возвращается. У столика, за которым сидел человек в костюме, малыш споткнулся и уронил один гамбургер на землю. Наклонился, поднял его, извинился и заспешил к машине. «Поехали отсюда!» – нервно сказал он гомотемальцу, протискиваясь в салон. «Это он!» «Баллон Акте! У него тоже глаза разноцветные!» «Давай сюда гамбургер!» — сказал гватемалец. «Да не тот, который ты извалял. Другой!» «И вот что! Пока мы не поедим, никуда отсюда не поедем!» «Какой смысл? Если он здесь, то уж наверняка знает, что и мы тоже неподалеку!» «Приказ его мы выполнили, так что бояться нечего!» «Все равно!» — малыш поеживался. «Как-то мне неспокойно!» «А мне?» С набитым ртом проговорил гватемалец. — Хотелось бы получить деньги. — Какие деньги? — не понял Маху Кутах. — Доллары, — пояснил гватемалец. — За поход к холодной дыре мы получили гроши, которыми к тому же пришлось делиться с этими двумя дармоедами. Путешествие на север, по-моему, стоит гораздо дороже. — Из кого ты собрался получать эти деньги? — с тревогой спросил малыш. — Знаешь... Сказал малец вытирая выпачканные в майонезе руки о сиденье жучка. «Если бог носит такой костюм, сдается мне, он не обеднеет от каких-то 50 штук баксов. На каждого, разумеется». «Ты шутишь?» «Совсем нет. И знаешь, что я думаю, малыш?» Малыш покачал головой. «Боги не всемогущи. Даже такие, как Баллон Акте. Люди, они маленькие, слабые». Они как муравьи, но их много. Их слишком много, малыш. Так много, что их не истребить никакому Богу. Разве что только они погубят сами себя. «Веселая смерть», — сказал маху -Кутах. «Ну да. Может, когда-то это и могло сиреть с лица земли род людской. Но не сейчас. Потому что всегда найдутся люди, которых не берет никакая веселая смерть». А среди них обязательно отыщутся умники, которые справятся с любой напастью. «Вроде нас с тобой», – подумав, сказал малыш. Гватемалец посмотрел на него и криво усмехнулся. «Ну да, вроде нас с тобой». Официантка принесла кофе и булочки. Гумилев вдохнул чудесный аромат мокко, и в этот момент на террасу кафе вышел человек. Он был одет в джинсовый комбинезон и водолазку с высоким воротом, а голову держал чуть-чуть на бок, словно у него была повреждена шея. «Здравствуйте, товарищ!» – произнес он скрипучим голосом. «Вы не против, если я присяду за ваш столик?» 2013 год. Конец книги. Для вас считал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует.